«Возьмите солдата, который сидит сейчас в пулеметном гнезде, и слышит этот хохот», — сказал Хирн. «Мне кажется, настанет время, когда ему захочется повернуть пулемет в обратную сторону». «В конечном счете, да. Солдаты начнут поступать так тогда, когда армия будет на грани поражения, а до тех пор в них просто накапливается зло, и они сражаются от этого лучше» они пока не могут повернуть пулеметы на нас, поэтому поворачивают их в сторону противника. Но риск очень велик, сказал Хирн. Если мы проиграем войну, это приведет к революции. А если иметь в виду ваши интересы, мне кажется, было бы лучше проиграть войну в результате излишне хорошего отношения к солдатам и избежать таким образом революции. Каммингс рассмеялся. Согласитесь, что вы говорите со слов вашего любимого либерального еженедельника. Вы просто валяете дурака, Роберт. Мы вовсе не собираемся проигрывать войну. А если проиграем, то не думайте, что Гитлер позволит вам сделать революцию. Тогда все, что вы утверждаете, сводится к тому, что вы и подобные вам не проигрывает войну ни тем, ни другим путем. Вы и подобные вам... «И вы, и подобные вам», — повторил генерал. «От этих слов попахивает марксизмом, не так ли? Заговор всемогущего капитализма. Откуда у вас это, Роберт?» «Я интересовался марксизмом». «Сомневаюсь». «Сомневаюсь, что вы действительно интересовались им». Генерал, медленно как бы обдумывая свои мысли, протянул руку к пепельнице и придавил окурок. «Вы не знаете истории» если считаете современную войну Великой Революцией. Эта война просто огромная концентрация мощи. «Я не мыслитель и не очень хорошо знаю историю», — сказал Хирн, пожав плечами. «Я просто считаю, что если солдаты ненавидят тебя, приятного в этом мало». «Еще раз повторяю, Роберт, это не имеет никакого значения, если они боятся вас. Подумайте как следует и вспомните». Как много в истории человечества было ненависти, а революции ведь было удивительно мало. Генерал медленно провел кончиками пальцев по подбородку, как будто прислушивался к звуку, цепляющейся за ногти щетины. Вы даже и русскую революцию представляете себе как какой-то прогресс. Машинная техника нашего века требует консолидации, а это невозможно, если не будет страха потому что большинство людей должно быть рабами машины, а это ведь не такое дело, на которое они пойдут с радостью. Хирн снова пожал плечами. Дискуссия приняла такую же форму, какую она неизменно принимала раньше. Рудиментарные, неосязаемые аргументы казались Хирну важными, а генералу идеи Хирна представлялись не более чем сантиментами, фальшивыми сантиментами, о чем Каминс говорил ему много раз. Тем не менее, Хирн продолжал. «Существуют и другие вещи», — тихо заметил он. «Я не понимаю, как вы можете не считаться с тем, что постоянно происходит и с преобразованием определенных нравственных идей?» Генерал слегка улыбнулся. «Уверяю вас, Роберт». Политика связана с историей не больше, чем моральные кодексы с потребностями любого отдельно взятого человека. Эпиграммы и эпиграмма Хирн почувствовал какое-то отвращение. Генерал, к тому времени, к сороковым годам, когда вы добьетесь чего нибудь после этой войны, создавая новую, еще более мощную консолидацию, американцы будут жить в такой же тревоге, какой европейцы жили в 30-е годы, когда знали, что следующая война покончит с ними. Возможно, жизнь в тревоге это нормальное положение для человека 20 века. Хм, промычал Хирн, прикуривая сигарету. Он с удивлением заметил, что его руки дрожат. В какой-то момент генерал был откровенным. Каммингс начал этот спор умышленно. Он восстановил равновесие и вернул себе чувство превосходства, которое оставило его по какой-то причине, когда они вошли в палатку. Вы слишком упрямый, Роберт, чтобы уступить. Генерал поднялся и подошел к прикроватной тумбочке. Откровенно говоря, я попросил вас сюда вовсе не для спора. Я думал, что мы могли бы сыграть с вами в шахматы. Ну что ж ответил Хирн, удивившись и даже почувствовав некоторую неловкость. Но ведь я слабый шахматист, и сражение дать вам не в состоянии. Посмотрим. Генерал установил небольшой складной столик и начал расставлять на нем шахматные фигуры. Хирн как-то говорил ему о шахматах, и генерал сказал, что можно будет сыграть. Ну, как-то очень уж неопределенно, поэтому Хирн больше не вспоминал о них. «Вы действительно хотите сыграть?» — спросил он генерала. «Конечно. Если кто-нибудь войдет, наверное, удивится». «А что, это надо скрывать?» — спросил генерал, улыбнувшись. Закончив расстановку фигур, он взял белую и красную пешки, зажал их в ладонях и протянул руки хирну, чтобы тот выбрал. «Я люблю эти шахматы», — сказал он мягко. «Это ручная работа слоновой кости». Люблю не потому, что они дорогие, как вы можете подумать, а потому что человек, который их сделал, несомненно, отличный мастер. Хирн молча выбрал красную пешку. Поставив фигуры на место, генерал сделал первый ход. Хирн произвел обычный ответный ход и, усевшись поудобнее, попытался сосредоточиться на игре. Однако он сразу же почувствовал, что нервничает. Он был одновременно и возбужден, и подавлен. С одной стороны, Его возбудил только что закончившийся разговор, а с другой беспокоил тот факт, что он играл в шахматы с генералом.